«Царевна Софья Алексеевна и Стрельцы» от 1682 до 1688 -го года. Кто бы подумал, что Пётр, любимый Россией, мог иметь врагов даже в детстве, этом невинном возрасте, еще не умеющем приносить зло и оскорблять кого-либо? Но такова бывает участь людей, одаренных особенными способностями. Это испытал пётр более ощутимо, чем кто-либо другой. Его врагом была сестра, царевна Софья Алексеевна. Начиная говорить об этой примечательной царевне, надо кратко познакомиться с ней, моим слушателям Она родилась 7 сентября 1657 года. Ни одна из дочерей царя Алексея Михайловича не была так щедро одарена природой, как Софья. Пленительная наружность, острый ум, склонность к просвещению, терпение в учении отличали царевну от ее сестер еще в то время, когда все они были в детском возрасте. Тогда она удивляла собой всех окружающих. При дворе Алексея Михайловича, проявляющего так много заботы о просвещении своих подданных, был даже театр. Он состоял из труппы комедиантов, нарочно выписанных для этого из чужих краев. Директором этого театра был просвещеннейший из придворных того времени боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Представления же давались в Преображенском, а иногда и в Кремлевском потешном дворце. Не подумайте, однако, чтобы пьесы того времени походили в чем-то на наши нынешние. Нет, наши добрые предки, совершенно не имея понятия о театральном искусстве, представляли в своем театре только небольшие происшествия и священные истории. Часто на их сцене можно было видеть И Саула, и Давида и Соломона и другие лица из ветхого завета. На этих представлениях маленькая Софья Алексеевна часто восхищалась больше иной пожилой барыни, оценивала игру актеров лучше, чем какой-нибудь важный боярин, высокомунивший о своих знаниях. Иногда не неполитам умная царевна, с восторгом относившаяся к драматическому искусству, выбирала несколько детей придворных чиновников и вместе с ними сама играла маленькие пьесы или две-три сцены из больших пьес. С восхищением смотрели на нее и родители, и сестры, и приставленные к ней мамушки и все придворные рано приучили ее к похвалам и лестному одобрению. Слыша беспрестанное восхищение своим умом и красотой, малютка начала считать себя выше всех членов царского семейства и начала думать, что ее в самом деле ожидает чрезвычайная судьба в будущем. Эти гордые мысли усиливались в ней вместе с годами. К несчастью, она вовсе не думала, что поступает дурно, так высоко возомнив о себе. Напротив того, считал эту гордость необходимой при своих необыкновенных дарованиях. Ее дарования вправду были необычны, особенно в тот век России. Вообразите, друзья мои, что эта маленькая царевна, едва вышедшая из детского возраста, занималась словесностью, историей и другими науками, и в царствовании своего брата-царя Фёдора Алексеевича не только сама была в числе действующих лиц придворного театра, но даже сочиняла для него драмы и трагедии». И все-таки ей не нужно было гордиться своими великими способностями. Они даются нам от Бога, и счастливцы, получающие их, должны из благодарности за прекрасный дар стараться всеми силами употреблять его для того, чтобы принести как можно больше пользы ближним, а не для того, чтобы возвеличивать себя перед другими. Эта гордость опасна. «Послушайте, до чего довела на царевну Софью, от которой все так много ожидали и так ошиблись в своих ожиданиях!» «Судьба дочерей прежних русских государей редко бывала так радостно и блистательно, как обещала им это их счастливое младенчество!» С уничтожением удельных княжеств, управляемых часто знаменитыми князьями, уже не было достойных для них женихов между их соотечественниками. Выходить же за иностранных принцев, исповедовавших другую веру, княжны, воспитанные в суеверных понятиях своего века, считали несчастьем. И так обычной их участью было окончание жизни в монастыре. Но как далека была прекрасная и гордая Софья Алексеевна от этой печальной мысли? Ей ли похоронить в монастырской келье свой чудесный ум и глубокие познания? Ей ли променять блестящий наряд царевны на смиренную одежду монахини? «О нет, нет», — говорила она, «я с самого детства чувствую свое высокое назначение». «Я должна быть царицей, и царицей в моем родном отечестве». Так, по всей вероятности, думала Софья, смотря на приближавшегося к смерти своего брата царя Федора Алексеевича, на больного и слабого Иоанна, на своих добрых и скромных сестер, всегда покорных ее властолюбивой воле, Что же касается ее маленького брата Петра, сына второго супруги ее отца, то она совсем не считала его препятствием для осуществления своих намерений, хотя и слыхала, что Фёдор иногда называл его своим наследником. Она знала, что письменного акта на это не было, и потому не считала этого наследника опасным. Но как же удивилась, как огорчилась и встревожилась она, когда тотчас после смерти Федора десятилетний Петр был объявлен царем России, и все духовенство, все бояре и народ с одинаковым усердием присягнули ему верности. Вовсе не ожидая, что это может случиться, она не успела остановить присягу, И с той минуты возненавидела Петра и решилась во что бы то ни стало не допустить его до неразделенного обладания Россией. Она нашла усердных помощников для осуществления своих замыслов в своем родственнике по матери, боярине Милославском и в преданных ей стрельцах.